«Глава девятая. Вы что здесь вуля устроили?» Федор Филимонович Мышкин не видел такого количества техники на таком маленьком участке, даже когда шло активное развитие Усмани. «Ремонтируем», — испуганно направляя один из рабочих. «Где начальство? Где граф?» «Не знаю. Где граф сейчас, Владимир Степанович, подойдет?» «Я тут». Из -за ближайшего бульдозера вышел мужик. И, судя по покачивающейся походке и красным глазам, был он с большого бодуна. — Вы кто? Где граф Воронцов? — Граф в отъезде в столице. Я бригадир этих людей. Буланов Владимир Степанович. Я имею все полномочия и все вопросы вы можете решить со мной. — Освободить дорогу! — приказал капитан. — Нам нужно проехать к месту ЧП. — Какого ЧП? — Взгляд бригадира скользнул по стоящему рядом с полицейскими Константину. «У вас есть документы?» «Чего?» — на секунду Мышкин впал в ступор. «Извините меня, господин капитан». Тут же снова заговорил начальник ремонтников, и в его голосе не было ни следа заискивания перед представителем власти. «Я законы хорошо знаю. Во-первых, сказать слово ЧП может каждый. Но у нас тут ремонт в полном соответствии с законом империи». Вон господин майор уже в курсе. А во-вторых, чтобы закончить побыстрее, мы вчера с позволения заказчика ускорили процесс, и сейчас, как видите, проехать вы никак не сможете. Ну и в-третьих, вы не представились. Но зато я знаю вашего начальника, Аркадия Валентиновича, и недалее, как вчера, поставил его в известность о том, что у нас тут кратковременные работы. Федор Филимонович родился недалеко от этих мест, в деревне Власово. Чтобы стать замом начальника полиции Усмани, ему пришлось проделать большой путь, и он занял такой высокий пост в столь юном возрасте, в основном по причине своей маниакальной принципиальности, и особенно он не любил, когда кто-то пытался кого-то подкупить или слишком умничал. Да, из-за этого у него часто были проблемы с непосредственным начальником, но ему было плевать». И вот сейчас он слушал охреневшего типа, и внутри у него все кипело. Но, чтобы полностью понять картину, он дал ему закончить. После чего уже засунул руку в карман и вытащил из него несколько листочков. — Прошу вас, — с кривой охмылкой произнес он, — и прошу читать очень быстро. Каждая минута времени сверх того, что вы уже у нас отняли, выйдет вам очень дорого. — Не нужно мне угрожать, господин капитан. Оппонент вальяжно взял листочки и быстро заскользил взглядом по строчкам. И вот тут вальяжность с его лица резко сошла. «Этого не может быть!» — он снова зыркнул на Константина, а потом растерянно посмотрел на усадьбу. «Мне нужно это проверить». «Да ты кем себя возомнил?» — взревел Федор. «Немедленно закопать сиямы ямы! У тебя полчаса!» И вот только сейчас в глазах бригадира Появилась растерянность. «У нас транспорт сломался», — пробежал он, еще раз пробегаясь взглядом по бумагам. «Что? Мы думаем, это диверсия нашего соседа, барона Акулова». «Федор, можно вас на минуту?» Константин повернулся к полицейскому. Капитан на секунду задумался, но потом кивнул и отошел вслед за майором. «Федь, я хз... что тут творится?» — быстро зашептал ликвидатор. Но, похоже, эти уроды изначально всю эту фигню затеяли ради того, чтобы поссориться с Акуловым. И, поверь мне, у парня просто нет таких магов, чтобы сломать всю технику. Да и не идиот же он, чтобы бросаться на Воронцова. У него там бойцов сто от силы. И те, в основном, деревенские или только пришли. Ты думаешь, он сам это сделал? Я не знаю, но что-то тут нечисто». Может, врет, может, сам, но в любом случае надо срочно посмотреть, что там с нашим ретранслятором. Слишком это все подозрительно совпало. «Слушай, а это не те Воронцовы, что уже две войны в этом году объявили?» «Я слышал про три», — кивнул майор. «Только этого мне тут не хватало». Мышкин глубоко вздохнул и, резко развернувшись, вернулся к бригадиру. «У тебя осталось двадцать пять минут на расчистку дороги. Да говорю же, техники нет». — Двадцать четыре минуты, — рыкнул капитан. — Потом я звоню военным, и они танками твои экскаваторы в эти ямы закапывают. — Да войдите в положение, — крикнул взволнованный начальник строителей. — Дайте несколько часов, я свяжусь с городом, и они проложат дорогу через поле. — Двадцать три с половиной минуты. Если думаешь, что я верю твоим словам или что тебе кто-то из столицы придет на помощь, ты здорово ошибаешься. «Твою мать!» — бригадир и достал рацию. «Всех магов ко мне!» «Федь, как тебе бригада строителей?» Через пять минут шепнул Костя на ухо полицейскому. «Вот бы нам вуз мань таких!» Капитан ничего не ответил. Он молча смотрел, как полсотни простых работяг, на их глазах, используя далеко не самые элементарные и слабые заклинания, осушают еще совсем недавно влажное и рыхлое поле вдоль дороги. «И это еще не конец», — злорадно пробормотал я, наблюдая за тем, как уроды своими руками делают мне дорогу дублер. Более того, это только начало. Я поудобнее устроился на сиденье внедорожника и сконцентрировался. Мой жучок залетел в гараж усадьбы и присосался к очередной жемчужине. Пусть ликвидаторы и полицейские разыгрывают второй акт моего представления. А мне пора готовиться к третьему — Решению проблемы самого Воронцова. Колонна полицейских и ликвидаторов проехала мимо нас через сорок минут. К этому моменту я сделал все, что хотел. «Свят, у меня все получилось», — с довольной улыбкой я повернулся к помощнику. «Теперь твоя задача — следить за радиорубкой и чтобы к вам никто не подходил». «Понял. Дань, при любом намеке на то, что козлы все-таки решили к вам судиться...» — Не слушай, свято, и рви когти. — Есть. Я пересел во вторую машину и вернулся в Савино. Полицейские даже не заехали, сразу в бугры умчались. сообщил Влад, засунувший голову в окно машины. — А чего им заезжать, — пожал плечами я, с удовлетворением оглядывая спокойную рабочую суету в деревне. — Что-то интересное есть? Двое повешенных, один инсульт в камере. Последний диверсант, когда это увидел, принялся активно сдавать Воронцова. Мои ребята не успевают записывать. Отлично. Беречь его как зеницу ока. Думаю, его скоро у нас заберут. Что еще? Стройка, посевы и тому подобное интересует? Пока нет. В таком случае все в штатном режиме. Как там все прошло? Все по плану. И следующий пункт в нем — здоровый сон. Я протянул Владу мешочек со средними жемчужинами, и машина поехала к усальбе. «Приготовься к веселухе», — На сиденье появилась окари «Ну что там еще?» — вздохнул я и непроизвольно покосился на тюремные домики, мимо которых мы как раз проезжали. Со дробиком что что-то?» «Нет, с ним все нормально, так как и в целом по деревне. Благодаря кристаллу народ быстро все принял и продолжает усердно трудиться. К усадьбе, кстати, трубу уже подвели, так что скоро у тебя будет возможность принять полноценную ванну». А что тогда случилось? Ты просто забыл кое-что важное. Блин, ну давай без загадок, силы вообще нет ни на что. Просто приготовься. Ухмыльнулась лиса и исчезла. Да что я там такого мог забыть? Я вылез из машины и захлопнул дверь, поднял глаза. На крыльце усадьбы меня ждала младшая сестра Димы. Вот блин, реально забыл. «Привет, Анюта!» — С широкой улыбкой я подошел к крыльцу. «Вы кто, дядя?» — наклонив голову, сестра захлопала голубыми глазами. «Ой, да ладно тебе! Не так давно мы виделись!» «Да я вас, дядя, тут по нескольку раз в день вижу!» — продолжала валять дурочку девочка. «Только вы явно не интересуетесь ничем, кроме вашей работы. И вообще, ты обещал еще позавчера зайти!» Аня топнула ножкой и обвинительно ткнула в меня пальцем. Вот как раз собирался. Я поднялся на крыльцо и попробовал примирительно обнять девочку, но она увернулась. Да? А почему тогда машина сюда приехала, а не к тому сараю, куда ты нас поселил? Это временно. Сейчас разгребем дела и подготовим вам комнаты. Да у тебя вечно дела. Теперь она ткнула меня кулаком и уже в живот. Слушай, Анют... Я положил руки девочки на плечи, а когда она попыталась вырваться, крепко сжал. «Прости, что не зашел. Реально, из башки вылетела. Ты не представляешь, что за жопа тут происходит. Но я почти ее разгреб. Потерпите, там денек-другой, и у меня будет немного больше свободного времени». Девочка хотела что-то резко ответить, но сдержалась. Потом помолчала с полминуты и гораздо тише спросила. — Это правда, что с нами четверо шпионов с бомбами приехали? — Правда. — И все хотели тебя убить? — Да. — Ты дурак, что ли? На глазах Вани вдруг появились слезы. — Ты забыл, чему папа учил? Дипломатия прежде всего. Хорошему дипломату четыре бомбы за раз не подкладывают. — Ты просто маленькая была. И он тебе не все сказал. Рассмеялся я и, наконец, обнял сестру. — Хорошему не подкладывают. А великолепному и больше могут подложить. Но он будет знать о них от других. — Что за чушь? — буркнула мне в грудь девочка. — Потом объясню, маленькая. Я погладил ее по светлым волосам. Извини, мне надо хоть немного поспать. Всю ночь округу патрулировали. А скоро полиция приедет. — Полиция? Зачем? — С утра ликвидаторы звонили. Похоже, еще какие-то козлы по округе ходят. Вот они их и ловят. — Ты точно уверен? что приехать сюда было хорошей идеей. Аня с усмешкой отстранилась от меня. — Хотя да, ты же говорил, что будет нескучно. — Именно. Я чмокнул сестру в щеку. — Все, иди домой. Как только разрулю все, сразу займусь вашим переездом. — Не позже, послезавтра. Я посмотрел вслед убегающей девочки и, усмехнувшись, пошел в спальню. Снилась мне какая-то дичь, но больше всего я запомнил лицо своего преподавателя по этике, который грозил отчислить меня за то, что я занимаюсь подлогом, вру и вообще позорю своим поведением гордое имя нашего великолепного университета. Разбудило меня громкое шипение рации. — Влад вызывает барона. — Слушаю. Пытаясь прогнать облик назойливого преподавателя, проворчал я. — Тут полиция приехала. Ваше благородие просит вас подойти. Сейчас буду. Я наскоро убылся и отправился к воротам. А Каи молчала, и это настраивало на позитивный лад. Колонна машин стояла метрах в ста от ограды, а трое полицейских и Костя ждали меня на полпути к ним. Разговор, видимо, ожидался полуприватный, поэтому и я взял с собой только Влада. «Добрый день, господа», — кивнул я, когда мы подошли. «Я — Дмитрий Николаевич Акулов, владелец Савина. Это Владислав Семенович, глава моей гвардии. Федор Филимонович Мышкин», — представился полицейский. «Это мои помощники. А с Константином, насколько я знаю, вы знакомы». «Рад знакомству», — кивнул я. «Слушаю вас». — Дмитрий Николаевич, у меня к вам очень важный и щепетильный разговор. Капитан говорил медленно и тщательно подбирал слова. — Возможно, я на него не решился бы, но господин майор уверил меня, что вы — рациональный человек и не склонны к драмам. Какая лестная оценка, — не сдержал улыбки я. — Да, Константин Максимович прав, так что можете говорить прямо. За слова на дуэль я вас вызывать не буду. — Очень рад. Федор кивнул, но ни тени улыбки на его напряженном лице не появилось. — Как вы знаете, сегодня произошел теракт. Спасибо, что откликнулись на зов службы зачистки кристаллов и проконтролировали сохранность объекта до нашего прибытия. И отдельное спасибо за то, что ваши люди не подходили близко и не натоптали там. — Это надо Константину спасибо сказать, — пожал плечами я. Когда он связался с нами с утра и сообщил о случившемся, то дал предельно четкие указания. — Все верно. Так вот, теперь к щепетильному моменту. Капитан прокашлялся. На месте происшествия мы нашли кое-какие следы, которые, возможно, помогут нам найти преступника. И мы были бы очень признательны... Если бы вы позволили нам проверить людей из Савина. Видимо, в этом самом месте неуравновешенный любитель драм должен был начать кричать, мол, это незаконно, вы что, подозреваете нас, да я вас по судам затаскаю. И что-то в этом духе. Разумеется, ничего подобного я делать не стал, да и странно бы это было с учетом того, что я сам это придумал и все сделал для того, чтобы сейчас этот разговор состоялся. «Я понимаю, что вы имеете абсолютно законное право мне отказать, и это не бросит ни те, ни подозрения ни на кого из ваших подданных», тем временем продолжил капитан. «Но если бы вы согласились, я бы приобщил это к делу, и в будущем это здорово облегчило бы расследование, да и вас бы избавило от лишней волокиты, так как вашим людям потом не пришлось бы зря мотаться в горд». — Можете не продолжать, — кивнул я. — Я отлично понимаю, что мы — ближайший населенный пункт, и являемся первыми подозреваемыми. Я ничего такого не говорил. И тем не менее я повернулся к кладу Предоставь капитану и его людям доступ ко всему и прикажи нашим полностью содействовать им и отвечать на любые вопросы. — О, нет-нет, Дмитрий Николаевич! — Мышкин покачал головой. — Сейчас у нас нет ни времени, ни поводов делать что-то в этом духе. «А что вы тогда хотите?» Я вложил все убеждение и силу красного кристалла в то, чтобы мой голос прозвучал удивленно. «Я прошу, чтобы вы позвали сюда всех своих магов, а потом дали группе моих людей возможность пройти по деревне. Это не займет много времени. Всего-то легко. Я повернулся к пладу. Сделай объявление по громкой связи. Есть, ваше благородие». Главный гвардеец развернулся и быстро зашагал в сторону ворот. И еще что-нибудь я снова повернулся к полицейскому. — Дмитрий Николаевич, раз уж вы так понимающие реагируете, — капитан вздохнул, — позвольте еще одну дерзость. — Я же сказал, — рассмеялся я, — на дуэль я вас вызывать не намерен. Тогда я попрошу и вас с вашими первыми офицерами тоже пройти проверку. Конечно, я был готов заорать «да», но помня, что это все-таки аристократическое общество заставило себя задуматься и окинуть медленным оценивающим взглядом полицейские машины и самого капитана. «А можно меня все-таки как-то отдельно?» Наконец, слегка поморщившись, спросил я. «Пока наши собираются, я могу сделать, что надо». «Я был бы вам очень признателен. Если вы готовы, пойдемте со мной». Мы двинулись к машинам, и в этот же момент на деревне загрохотал усиленный мегафоном голос Влада. «Внимание! Всем магам Савина срочно требуется собраться у ворот. Не волнуйтесь, это обычная проверка. Даже если у вас очень срочные дела, оставьте их прямо сейчас и приходите. Повторяю, всем магам Савина». Сопровождаемые голосом главного гвардейца мы подошли к броневику, украшенному голубым щитом с пятиконечной красной звездой по центру, знаком полиции Нижегородской империи. «Процедура простая», — сообщил, повернувшись ко мне Федор, когда мы встали у открытой в боку машины створки. «Но вам, как аристократу, я должен сообщить, что мы будем делать, а потом вы должны будете подписать разрешение на это же действие по отношению к вашим подданным. — Слушаю. — Вот этот прибор капитан указал на большое хитрое устройство, из которого торчала толстая, направленная в нашу сторону трубка. Сравнивает анализ вашей крови с тем образцом, что заложен у него внутри. — Мне что, руку туда надо пихать? В этот раз искренне удивился я. — Нет, — впервые усмехнулся Федор, — просто встать напротив. — Я видел такие штуки на картинках, — снова не соврал я. — Это для анализа крови? — Все верно, — кивнул Мышкин и в знак ответного шага, а может, чтобы посмотреть на мою реакцию, решил приоткрыть тайну. На месте преступления мы нашли следы крови. Теоретически они могут принадлежать злоумышленнику. А также мы нашли отпечатки пальцев. — Эта штука еще и отпечатки проверяет? — Нет, это делает вот эта штука. — Капитан указал на лежащую в броневике странную доску с кнопочками. «Образец уже внутри. Вам просто нужно приложить ваши руки, и, если отпечатки не совпадут, загорится зеленая лампочка. Совпадут красная. я «Я-то приложу задумчиво», — пробормотал я. «Но многих из этих людей я совсем недавно знаю. Мало ли у них что-то было по молодости, не хотелось бы». «Не волнуйтесь, Дмитрий Николаевич!» — понял мою мысль и поспешил успокоить Мышкин. «Это прибор не для сбора отпечатков, а просто для единовременного сравнения с образцом!» «Это я уже понял», — поверхностно проанализировав прибор. «Он действительно имел то самое назначение, о котором рассказывал полицейский». «Что ж, после паузы вздохнул я. Приступайте!» Капитан тут же склонился над основным аппаратом, немного сдвинул его, чтобы Раструб смотрел точно на меня и нажал одну из кнопок. Внутри агрегата что-то зашипело, защелкало, снова зашипело и замолкло, после чего на его крышке загорелась красная лампочка. — Почему красная? — внутренне вздрогнув, спросил я. — Красная значит, что кровь не ваша, Дмитрий Николаевич. Приборы делают разные заводы — С некоторой виной в голосе произнес Федор. «Извините, что не предупредил. Еще раз спасибо вам за то, что пошли навстречу. Теперь пальцы вот сюда». Он любезно поднес мне дощечку, и я приложил свои ладони. В этот раз лампочка загорелась зеленая. «Вам бы унифицировать систему?» Капитан, усмехнувшись, развел руками и потерял львиную долю интереса ко мне. Тем временем народ стал появляться на площадке перед воротами, и вскоре все наши маги стояли там в ряд. «Я написал список тех, кто здесь. Слева направо фамилии, имена и отчества», — сообщил вернувшийся Влад. «Хорошо, отдай Федору Филимоновичу», — кивнул я, — «и тоже встань в ряд». «Прибнок благодарен», — капитан взял листок. «Теперь пусть ваши люди просто не двигаются». «Ребята», — громко крикнул я, — «просто стойте». Мимо вас сейчас проверит вот эта машинка, ничего страшного, это последняя разработка имперской полиции, а распылитель удачи. Я уже обработался и только что нашел на земле пять рублей. В качестве доказательства своих слов я вынул из кармана смятую бумажку. А можно напротив меня на подольше остановиться? Перекрывая раздавшийся со всех сторон смех, крикнул рыбак. Если дашь мне пять рублей, то можно, засмеялся я. А! А «Вон оно как работает!» Тем временем двигатель броневика завелся, и он, сделав полукруг, медленно проехал вдоль рядов моих людей. Звук работы прибора слышно не было, но лампочка постоянно мигала красным, что, впрочем, было неудивительно. «А теперь, ребята, просто приложите руки вон к той дощечке, что несет старший лейтенант, и после этого можете возвращаться к своим делам». — Тоже удачу приносит, — крикнул рыбак. Двойную, — Двойную кивнул я. — Спасибо, Дмитрий Николаевич. По окончании процедуры снова подошел ко мне Мышкин. Мои ребята могут пройти по деревне. — Да, Влад проводит. — Спасибо. Капитан убежал к своим, а я решил посидеть в одной из наших машин. Пусть я немного и поспал, но полностью после прошлой ночи еще не восстановился, и долго стоять было тяжело. Устроившись на мягком сиденье, я достал рацию. Барон вызывает свято. — Свят на связи. Вы одни, Дмитрий Николаевич? — Да. — Все готово, — радостно зашептал помощник. — Компромат уровня бог. Надо срочно достать нашу прелесть. «Срочно — Срочно? Я посмотрел на суетящихся полицейских. В принципе, тут я все сделал. Думаю, никто не напряжется, если я буду ждать их уже у усадьбы Воронцова. Надо только Костю предупредить и напомнить Владу, чтобы он, по возможности, немного проболтался о пленнике. — Понял тебя. Выезжаю.